Из лампы, чёрт подери, потекла перцовка, да прямо в рюмке. Ровно две штуки по 35 пять грамм. Мы с капитаном облегчённо вздохнули и тяпнули. «Может, по второй?» — спросил я. «Эх вы!» — вздохнула девушка. «Да что вы всё одно и то же, то верма, то перцовка, кто в прошлом, то в будущем. Я уж думаю, лезут в окно, так значит, приличные люди, или сеньор, или кабальера». А эти чёрт знает что! Им бы лишь всё выпить в прошлом и в будущем. Подумали бы о душе, о любви. Извините, мадам, но и вы всё, персики, персики, это ведь те самые персики, которые вы ели в начале XX века, не так ли? Увы, это так, печально вздохнула девушка. А ведь прекрасным, друзья, было её лицо, и глаза такие ласковые и внимательные». Те несколько грубых слов, которые произнесла она, как-то не вязались с этим её великим обликом, и я сказал ей об этом. «Ничего не поделаешь», — сказала девушка, «поднахваталась здесь, в четвёртом измерении, да и в окно лезет порой бог знает кто. Да и там на земле висит картина Валентина Серова на меня всё смотрит-смотрит. Это ведь ужасно утомительно, когда на тебя всё смотрят-смотрят. Великие артисты и натурщики понимают это, а художники не понимают. Им-то лишь бы нас написать». «Любопытно».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 Печать четвёртого измерения будет лежать на вас ещё пять минут. Смело вылетайте через окно. За пять минут доберётесь куда хотите. Я глотнул ещё вермуту, схватил персик и кинулся в окно. А за мной — сэр Суирвейр. Как два гордых аэроплана полетели мы над дверными косяками, Спотыкаясь, наступая на дремлющего мичмена Хренова, благополучно присеплились.